Майрон пытался переварить услышанное. Ну и как все это выглядело? По-разному. Если Габриэлу не терпелось побыстрее довести дело до конца, он в первый же вечер ввел девушку в салон, где делают татуировки. Там проводил ее в свободную комнату и просил немного подождать. После чего накалывал имя, а иногда проделывал эту операцию перед вторым свиданием. — Типа, я настолько без ума от тебя, что, видишь, даже именно колол. — Вот именно. Майрон покачал головой. — Признайтесь, в этом есть нечто гениальное. Ну, скорее, болезненное. — Ну что ж, не без этого, — согласилась верзилась Инди. Габриэль Уайр мог иметь кого угодно, даже из молоденьких. Вот я и спрашиваю себя, зачем ему вся эта морока? Почему бы просто не взять очередную? — И каков же ответ? — — Думаю, подобно многим мужчинам, ему надо было, чтобы девчонка запала на него по-настоящему. Он любит молоденьких, и, по-моему, у него были некоторые задержки с развитием. Он застрял на той стадии, когда парню надо разбить девушке сердце, как в школе. — Может быть. — Это всего лишь предположение, — вздохнула верзила Синди. — Ладно, все это интересно, но что тут общего с другой татуировкой, той, что была и у Сьюзи? «По форме это напоминает какой-то оригинальный узор», — сказала верзила Синди, из чего Магеллан делает вывод, что Сьюзи и Габриэль были любовниками. У Сьюзи была татуировка, и Гэбриэл, чтобы произвести впечатление, тоже себе такую сделал. Выходит, временную. Наверное, не скажешь, но она точно связана с его прошлым, или во всяком случае есть большая вероятность этого». На пороге появилась Эсперанса. Майрон посмотрел на нее. «Мысли?» Ничего, кроме очевидного. Сьюзи и Гебриэл были любовниками. Кто-то вывесил их общую татуировку, присовокупив сообщение об отцовстве. Кити призналась, что это ее рук дело», — сказал Майрон. «Может, сообщение уже потом появилось?» «Как это?» Зазвонил телефон, верзилась Индия, вернулась на свое место — И придала голосу привычную слащавость. «Эмби Пред, Дослушав, она покачала головой и ткнула себя в грудь, давая понять Майрону и Эсперансе, что сама справится. «Пошли посмотрим распечатку телефонных звонков Сьюзи». Эспиранса кивком предложила Майрону последовать за ней в кабинет. В телефильмах, наверное, ради поддержания сюжетной интриги, дело представляется таким образом, что распечатка телефонных звонков занимает дни, а то и недели. На самом деле для этого требуются минуты, а в данном случае даже меньше. Подобно многим клиентам MBPRED, Сьюзи осуществляла все свои платежи через агентство. А это значит, в его распоряжении имелись номер ее телефона, адрес, пин-коды, номер социального страхования. Поэтому Эсперанца сделала распечатку мгновенно, как будто звонили с ее собственного телефона. Последний звонок на сотовый Лекса. Но он не ответил. Возможно, летел в это время домой. Но в тот же день, только раньше, Лекс сам ей звонил. Сразу после этого, то есть утром того дня, когда она умерла, Сьюзи позвонила по одноразовому мобильнику. Адрес абонента по нему не отследишь. Я думаю, полиция сочтет, что это был ее поставщик наркотиков, с которым она договаривалась о встрече. Но ты считаешь иначе? Номер... — покачала головой Эсперанса. «Совпадает с тем, что старина Краш дал тебе, чтобы добраться до Китти». «Ничего себе!» «Так-то вот», — сказала Эсперанса. «И вполне возможно, именно таким способом Сьюзи и добыла наркотики». «У Китти?» «Ну да». «Не верится», — покачал головой Майрон. «Не верится во что?» «Да во все не верится». «Ты видела здесь Сьюзи? Она была беременна. Она была счастлива». Эсперанса откинулась на спинку стула и пристально посмотрела на Майрона. «Помнишь, как Сьюзи выиграла открытое первенство Америки?» «Конечно». Но какое это имеет отношение?» Она сорвала банк. Она целиком сосредоточилась на теннисе и раз взяла один из главных призов. «Не часто мне приходилось видеть...» чтобы кто-то так стремился добиться своего. До сих пор вижу этот ее победный кросс справа и выражение чистой радости, с какой она подбросила ракетку, повернулась и выбросила руку в твою сторону. — В нашу сторону, — поправил Майрон. — Вот только не надо, пожалуйста, этих щедрых жестов. Ты был ее агентом и другом, но слепым же ты не был. А теперь попробуй вспомнить, что случилось потом. — Ну как что, — наморщил лоб Майрон, — пирушка. Сьюзи принесла с собой кубок. Все мы пили из него. А потом... Майрон кивнул, поняв, к чему клонит Эспиранса. У нее произошел срыв. Вот именно. Через четыре дня после самой большой победы во всей своей карьере, после того, как она появилась в программах сегодня, вечерние посиделки с Дэвидом Литтерманом и кучей других популярных телепередач, Майрон в два часа дня застал Сьюзи плачущей в постели. Говорят, нет ничего горше осуществленной мечты. Сьюзи думала, что победа на турнире «Большого шлема» в одночасье сделает ее счастливой. Думала, что завтрак на следующее утро станет вкуснее, солнце будет ласкать кожу нежнее, что, посмотревшись в зеркало, она увидит девушку более привлекательную и смышленную, более заслуживающую любви. Словом, она думала, что победа изменит все — — И вот как раз достигнув пика, — сказала Эсперанца, — она снова взялась за наркотики. — И ты считаешь, что сейчас все повторилось? — Взлет, падение. — Взлет, падение. Эспиранса подняла и опустила руку, потом другую. — А поездка к Карлу Сноу столько лет спустя? Думаешь, это простое совпадение? — Нет, но мне кажется, разговор с ним совершенно лишил ее покоя. И это свидетельствует не против, а в пользу того, что она потянулась к игле. — Да, я проверила адреса, которые ты считал с навигатора Сьюзи. Первый, впрочем, ты сам до этого докопался, кафе «Мороженое» Карлос Сноу. С остальными все понятно, кроме второго. Перекресток в Эдисоне, Нью-Джерси. Майрон на секунду задумался. — Погоди, ты ведь вроде говорила, что одноразовый мобильник Кити куплен в магазине «Т-Мобил» в Эдисоне. Точно. Эспиранса щелкнула клавишами компьютера. Это Google, спутниковая картинка. Майрон вгляделся. Шопрайт, бестбай, куча всяких лавок, автозаправка. И никакого Т-мобил, констатировала Эсперанса. Но, наведаться туда все-таки еще раз стоит, подумал Майрон. Глава 23. У Майрона в машине зазвонил Сотовый. Полчаса он провел в разговор с клиентами. Со смертью жизнь не обрывается, и если тому нужны дополнительные доказательства, возвращайтесь к работе. За несколько минут до того, как он доехал до места, позвонил Уин. Ты вооружен? Осведомил сон. Насколько я понимаю, ты огорчил Германа Эйка. Точно. Итак, он связан с Габриэлем Уайром?